Глава четвертая. Небольшой отдых, отдушина и неожиданное происшествие. Следующий час, если не полтора, Хиро с гитаристом и теми двумя вызывавшимися помочь девушками были завалены работой настолько, что ни на минуту нельзя было отвлечься, Каким образом поддерживалась энергия станции, командир так до сих пор не выяснил. Она просто была. В каждом помещении был свет, который при отсутствии активности некоторое время самостоятельно выключался или же переходил в спящий режим. Таким образом, люди, желающие поспать или просто покемарить в уединенном месте, не испытывали никакого дискомфорта. Все мониторы, оборудование и любые другие электроприборы, требующие подпитки энергии, легко подключались к энергетической составляющей станции. Достаточно было просто поднести розетку к стене любого помещения, и в том месте появлялся специальный разъем для нее. И неважно, какого они были стандарта – привычными для местных жителей или заграничного – Место для включения всегда совпадало с поднесенной вилкой. Единственная проблема, которую не мог решить Рокер самостоятельно – оборудование. Чтобы решить этот вопрос, командиру на пару с Игорем пришлось отправиться на некоторое время в магазин, пока остальные занимались подготовкой всего остального долго они в нем не задержались спустя примерно 20 минут и две с половиной тысячи потраченных кристаллов эволюции все необходимое было приобретено и перенесено на станцию дело пошло веселее осталось только проверить аппаратуру и правильно ее настроить в это время светлана оповещенная освобоившейся сарой покинула свое рабочее место и направилась на кухню. Спасенные люди были сильно голодны после всех перенесенных событий, и девушка, прекрасно это понимая, собиралась приготовить для всех плотный ужин. Естественно, одна она бы с этим не справилась, поэтому к ней на помощь отправлено 10 девушек, которые заявили, что уверены в своих навыках готовки, то есть любят, умеют и могут творить кулинарные шедевры. Об этом позаботился Артур, внимательно изучив собранные на новеньких досье. Приготовить еду на немногим более полутысячи человек один человек никак не смог бы. Несмотря на усталость и долгое пребывание на ногах, весь основной костяк станции трудился, не покладая рук. Никто из них не хотел упасть в грязь лицом, видя, как крутится их лидер. Но побывать на готовящемся концерте, по крайней мере сегодня, смогут далеко не все. Примерно сотня человек после осмотра главврачом и чихом были отправлены в специальный карантинный корпус, где ожидали дальнейших результатов и окончания проверки. Помимо этого, еще около 50 забраковал Артур после небольшого разговора. Генерал отправил их в специальную комнату и даже приставил к дверям несколько охранников, чтобы они внимательно следили за неблагонадежными новичками. Не стоит забывать и о детях, их в общей сложности на станции оказалось чуть больше сотни, а если быть совсем точными, 107 подростков, возраст которых не достиг 14 лет. Эти гаврики хоть и качались от усталости, но пытались засунуть свои любопытные носы куда можно, а тем более куда нельзя. Инга с Илоной недолго совещались и с помощью мужчины из новеньких организовали им общую спальню. Загнали туда детский батальон и те сами для себя готовили постели, дожидаясь ужина. В итоге на концерт сможет попасть чуть более трёхсот человек – о чем незамедлительно сообщил разведчик, как только освободился. «Командир, у меня для вас несколько новостей», — раздался его голос в передатчике. «Если не брать в расчет тех, кто не сможет побывать на концерте, наберется всего по три сотни человек. Игорь, пока вы отсутствовали, обмолвился, что у вас висит очень важное системное задание». Ему необходимо не меньше пяти сотен слушателей. Но собрать такое количество на текущий момент невозможно. Может, стоит перенести данное мероприятие?» «Понял. Подумаем», — коротко ответил Хиро, отключая связь и поворачиваясь к музыканту. «Ты все слышал. Как поступим?» «Нам ни в коем случае нельзя провалить это задание», — нахмурился Рокер, задумавшись но и отменять концерт, когда уже всё почти готово, будет самым настоящим свинством. Придётся на этот раз отказаться от моего участия, но это не значит, что нужно всё отменять. Среди новичков есть несколько талантов, я лично успел в этом убедиться в твое отсутствие. Предлагаю доверить сегодняшнее мероприятие им. Как на это смотришь?» «Я-то не против, а вот ты как?» «Тебе же хотелось сегодня выступить», – посмотрел прямо в глаза рокеру парень. «Во всём нужно искать свои плюсы. Не выступлю сегодня, значит, сделаю это в другой день», – ухмыльнулся гитарист, поглаживая свою ласточку. «А потом, глядишь и концерты займут место сериалов, станут постоянными, если не ежедневными мероприятиями. Но для этого мне бы хотелось иметь своё собственное помещение, не выступать же постоянно среди грядок с овощами». «Не борзей, да? Давай разберёмся со всеми текущими вопросами и позже вернёмся к этому вопросу. Может, когда-нибудь у нас будет своя филармония?» Устало выдохнул командир, понимая, в какую сторону клонит гитарист. Видя, что музыкант понятливо кивнул, скривив губы, инопланетянин хлопнул того по спине. «Тогда сегодня ты не выступаешь, но зато можешь побыть ведущим для молодых талантов. Справишься?» «Не сомневайся!» – оскорился Рокер. «В вопросах, касающихся разогрева публики, мне нет равных!» Вот и славно. Хиро окинул взглядом уже почти полностью готовую сцену. За то время, пока они с Рокером и Артуром решали неожиданно возникший вопрос, остальные уже успели закончить основную работу с нехитрым декором, подключением техники и прямо сейчас занимались её настройкой. Не меньше десяти человек носилось из одного угла в другой, что-то перетаскивая и переставляя, а руководили ими те самые две девушки, что были рядом с музыкантом в начале «Моя помощь ещё нужна?» «Думаю, нет». Игорь бросил быстрый взгляд на сцену, оценил обстановку и после этого вновь повернулся к парню. «Мы будем готовы начать примерно через полчаса». «Хорошо, предупреди остальных об этом». А я пошёл заниматься другими делами. Кивнув Рокеру, Хиро быстро отправился на кухню. У Светланы с Сарой не было передатчиков, поэтому связаться с ними таким способом было попросту невозможно. Зато у Аторвы есть. Настя, примерно через полчаса начнётся концерт. Бери наших экскурсантов под белоручки и дуй на кухню. Там скоро потребуется много рабочих рук. Принято! донёсся весёлый ответ девушки. Спустя несколько минут парень прибыл на кухню, а вместе с дочерьми армейского генерала уже вовсю были погружены в работу. Девушки, которые сегодня отвечали за готовку, под чутким руководством Светланы готовили одно блюдо за другим. Хира насчитал не меньше десятка самых различных наименований снеди. Учитывая количество людей, объемы поражали воображение. Парень насчитал не меньше десятка крупных кастрюль, 20 если не 30 литровых, наполненных едой почти по самые края. Света, заметив прибывшего командира, сразу же подбежала к нему. С необходимыми для готовки сковородками и кастрюлями у нас проблема возникла. Девушка сразу же начала отчитываться о проделанной работе, но есть трудности с количеством мисок, ложек и других столовых приборов. «Понял», просто, – просто ответил парень и переместился вместе с ней в магазин. «Купи всё необходимое, справишься?» «Конечно», – уверенно произнесла Светлана и быстро убежала за покупками. Много времени на это у неё не ушло. Уже через пять минут, радостная и довольная собой, она вернулась. «Готово!» Быстро рассчитавшись с куклой, Хиро аж присвистнул от количества потраченных кристаллов. Светлана за такое количество времени успела потратить целых семь тысяч, что легко можно назвать рекордом по скорости траты отдых. Вот кого нельзя брать с собой на шопинг так это супервайзера станций. Вернувшись обратно, командир переместил целых два загруженных под завязку поддона. Женская половина, услышав от Светланы, что на них находится, обрадовалась, словно он каждый по шубе приобрел, и быстро приступила к разборке. Насколько смог увидеть командир, среди покупок землянки оказались не только столовые приборы, но и многое другое. Но что-то говорить ей не стал. Все предметы были необходимы на кухне, возможно, не прямо сейчас, но в будущем могут пригодиться. Вздохнув, парень закатал рукава и наравне со всеми приступил к работе. Светлана оказалась предусмотрительной девушкой. Минут за пятнадцать до обозначенного начала концерта она вместе с двумя помощницами начала разливать в миски духмяное варево, а Хиро вместе с остальными девушками загружали тарелки на подносы. Артур с бойцами и здесь помогли экстравагантно. Они построились цепью, послужив навигаторами для вызвавшихся поработать официантами-редоставщиками, бывшим нахлебником и контролировали порядок, как настоящая служба внутренней безопасности. Причем, что изумило командира к таким желающим, относились и старшие подростки, которые с серьезными лицами забрали еду, и сразу же устремились к голодным приятелям. За последующие 15 минут все вымотались изрядно, но были довольны собой и счастливы. Особенно новенькие. У некоторых девушек, таких как Полина, Карина и Аторва, вообще текли слюнки от витающих в воздухе ароматов. Судя по их поведению, эта троица за небольшой промежуток времени успела подружиться и постоянно держались рядом. Когда все, изъявил желание посетить концерт, получили свой ужин, Хиро вместе с остальными поварами, загрузив еще несколько подносов разносолами, отправились на ярус, где был намечен концерт. Не успели они войти в царство агронома, а теперь и музыки, как инопланетянина, окликнули. «Командир, айда к нам!» – услышав голос Артура, парень оглянулся – В небольшом отдалении от всех сидел основной костяк станции. Артур со своей женой, Радомир с Луной, Борзых с Катаной, Чихва и Инга с Илоной. Разведчик, заметив лидера, махал ему, приглашая к остальным. Естественно, кроме Хира, к ним направились и Настя с сёстрами, и Светлана. Надо отдать должное землянам, ориентируются они быстро. В помещении не было никаких столов, скамеек, стульев. Все, разбившись на небольшие группки постелили на не холодный пол принесенные кем-то пледы и шерстяные одеяла. Все подносы с едой поставили в центр. Сами, скрестив ноги или поджав их, уселись по краям. Ну, прямо пикник. Отказываться от приглашения командир не стал, устроившись так же, как и остальные. Девушкам тоже нашлось место, а вот остальные повара, участвующие в приготовлении спонтанного пира, присоединились к тем компаниям, в которые сбились новенькие. В этот момент одна из помощниц рокера подошла к сцене, но не поднялась на нее, а присела, как на ступеньку, и начала петь. Просто, негромко, без аккомпанемента, спокойная и протяжная. «Не для меня придет весна!» — вытягивала она прикрыв веки, из-под которых покатились слезинки. Хиро услышал слаженный вздох, увидел, как все присутствующие замерли. Девушка выводила мелодию мягким грудным голосом, а люди, прикрыв глаза, с удовольствием прислушивались к ее нежному, обволакивающему тембру. Кто-то даже шевелил губами, словно подпевал солистке. Казалось, благодаря песне уставшие и измученные люди впервые за долгое время почувствовали настоящее облегчение и осознали, с этого момента начинается их новая жизнь. Жизнь, о которой они все это время мечтали, но не могли получить из-за страха. Страха быть съеденными или умереть от голода. Страха быть выброшенным наружу в жестокий и беспощадный внешний мир за крепкие и надежные стены базы. В этот момент каждому было о чем подумать и принять для себя какое-то решение. Пока девушка пела, все внимательно слушали и даже не прикасались к остывающей еде, боясь жестом или неловким движением разрушить тот сказочный мир, в который перенеслись. Но всё изменилось, когда она допела, потому что после того, как песня закончилась, воцарилась тишина. Пеуния сама сидела словно в прострации, а потом встрепенулась, осмотрела притихшую аудиторию и пропела «Песня вся, песня вся, песня кончилась, бери ложку, бери хлеб, принимайся за обед». Смех разнесся над импровизированными столами. Люди заработали столовыми приборами с усиленной скоростью, потому что не хотели обижать своих новых товарищей чамкающими мордами. Пока к выступлению готовился следующий человек, все успели набить животы и сыто откинуться назад, улыбаясь. По крайней мере, там, где сидели сторожилы, именно так все и было. «Командир!» «Ведь мы с вами впервые собрались, вот так, все вместе», – взял слово разведчик. «В прошлый раз нам так и не удалось посидеть за одним столом, учитывая нашу беседу с этими ребятами». Артур хлопнул по плечу, сидящего рядом борзых, отчего тот чуть не подавился едой. «И кто бы мог подумать на тот момент, что все так обернется, а?» «Сначала разборки с базой работорговцев, потом ваше авантюрное посещение военных...» «Хиро, можно на чистоту скажу?» «Не против?» – улыбнувшись, дёрнул подбородком парень. «Вот так, находясь в компании, спокойно поболтать, когда ещё выдастся возможность...» «Иногда мне кажется, что у тебя не одна, а целых девять жизней». «Мне довелось во время службы повидать много руководителей, и честно признаюсь, я впервые повстречал такого человека, как ты», – выпалил генерал, глядя парню прямо в глаза. «Нет, я ни в коем случае не собираюсь тебя осуждать, но твое поведение и то, как ты себя позиционируешь – «С таким я столкнулся в первый раз, и знаешь, мне это нравится!» «Я понимаю, почему у тебя накопилось столько вопросов», — вздохнул командир, становясь серьезным. Внимательно обведя взглядом всех, кто сидел за импровизированным столом, он продолжил. «В твоем понимании, главнокомандующий, коим я сейчас являюсь, обязан всегда находиться в тылу и отдавать указания...» грамотно выстраивая стратегию и анализируя происходящее, учитывая риски и форс-мажорные ситуации, верно? Разведчик кивнул, а остальные прислушались. Но там, откуда я прибыл, все было совершенно иначе. У нас главный всегда находился на острие, участвуя во всех операциях в авангарде, ведь должность командира получал сильнейший боец – Конечно, бывали и исключения, куда же без них. Некоторые аристократы из знатных родов, пробившись по блату, как у вас любят говорить, как раз таки и действовали из тыла, сильно переживая за собственную шкуру. Как бы это ни звучало хвастливо и самонадеянно, но я решил пойти по совершенно другому пути, по пути моих предков, пробиваясь от самых низов к вершине, всегда отправляясь на передовую, «Это у меня в крови, и просто так изменить это я не в силах. Ведь хочешь сделать хорошо – сделай сам». «Неужели вы настолько не доверяли своим товарищам?» – неожиданно заговорил Борзых. «Только не подумайте, что осуждаю». «Нет, рассуждаю. Ведь в таком случае, если с лидером отряда что-то случится, может начаться паника в рядах бойцов». Конечно, определенные риски всегда присутствовали, но... Как бы это правильно сказать? Наш менталитет сильно отличается от того, к чему вы привыкли. Инопланетянин вдруг поморщился, словно вспомнил что-то неприятное и ненадолго замолчал, но никто его не торопил. Тряхнув головой, видимо, прогоняя горькие мысли, он переключился на совсем другую тему. «Что мы все обо мне, да обо мне. Давайте поблагодарим наших сегодняшних поваров за приготовленный ужин. Он был невероятно вкусным!» «Да, девушки постарались на славу!» Поднялся на ноги Радамир, доселе молчавший. В этот момент на сцене был очередной перерыв, поэтому его постукивание ложкой от чашку услышали все присутствующие. «Народ, можно минутку вашего внимания?» громко прокричал он, чем привлек всеобщее внимание. «Меня зовут Рат. Мы с сестрами, члены команды, которую создает наш лидер», кивнул оратор на командира. «Сегодня у вас, не побоюсь этого слова, знаменательный день. Вам многое пришлось пережить, но с уверенностью могу вам сказать, что принятое вами решение заключить контракт и присоединиться к МКС было правильным». «Конечно, нам ещё предстоит много работы в дальнейшем, и каждый из вас это понимает. Сейчас мы отдыхаем, знакомимся, поэтому говорить о насущных проблемах и работе я не собираюсь, но мне бы хотелось выразить благодарность всем нашим девушкам за то, что они для всех нас приготовили такой шикарный ужин. Спасибо им за это!» «Да, спасибо, благодарим!» «Мы очень признательны нашим девушкам! Спасибо нашим поварам!» Раздалось со всех сторон. Девушки, которые выложились на кухне, стараясь не ударить в грязь лицом и доказать, что они не тунеядки, а мастера своего дела, даже покраснили от такого внимания и смущенно улыбались, пряча лица в ладонях, пока их благодарили на разные лады. Хиро удивился, что немногословный рад взял на себя ответственность за первый шаг в знакомстве и произнес такую речь. В последнее время парень был незаметным, много размышлял и ходил с хмурым лицом, но сейчас будто расцвел и вновь стал более жизнерадостным. Когда поток благодарности начал стихать, он продолжил начту речь. «Но не только их стоит благодарить, а всех...» кто приложил к этому свои усилия. Агронома и его помощников, командира с его отрядом и даже вас. Ведь по прибытию на станцию каждый был загружен той или иной работой. Поэтому я хочу выразить благодарность вам!» Толпа вновь загудела, но Радомир остановил их, успокаивающе приподняв руки, показывая, что он еще не закончил. «Вы все взрослые люди и сами должны понимать, почему вам был предоставлен такой контракт и выдвинуто условие. Кто не работает, тот не ест. Сегодня вы только начали привыкать к этому месту и обустраиваться в нем, но в дальнейшем от действий каждого из вас будет зависеть будущее его товарищей, друзей, детей, близких и дорогих ему людей», «Ну и сможем ли мы проводить такие вечера, как сегодня? Запомните, развитие станции целиком и полностью в наших руках. Каждый из нас вносит в это свою лепту. Вспомните об этом, когда завтра утром проснетесь». Парню даже аплодировали. Его неожиданная речь заставила многих задуматься. Хиро, как, впрочем, и остальные за их столом, смотрели на него с удивлением и гордостью. Луна вообще подскочила к брату и крепко его обняла, а Светлана открыто улыбнулась и показала большой палец вверх. «Радомир, я рад, что ты пришел в себя», – заговорил командир, когда страсти немного поутихли. «Ты действительно молодец и заслужил право стать заместителем». «Я согласен!» – радостно воскликнул Рад, который давно ждал этих слов от лидера. «И это... Простите меня за те слова, что я вам тогда наговорил. Я был тогда очень...» «Не продолжай!» – прервал его Хиро. «Главное, что мы смогли всё разрешить, и ничего непоправимого не случилось!» После этих слов командир поднялся и продолжил. «Я пойду отдыхать. Остальное мы можем обсудить завтра. Справитесь здесь без меня!» «Можешь спокойно отдыхать», — впервые заговорила Сара. «Но завтра у тебя будет очень много работы». «Вот когда наступит завтра, тогда и будем думать», — улыбнулся врачу инопланетянин, поворачиваясь к торве «Настя, твои новые подружки сегодня ночуют с тобой». «Не переживай, мы уже обо всём договорились», — загадочно улыбнулась девушка, подмигивая Хиро. «Шеф, отдыхайте. Вы хорошо потрудились?» «Тогда не буду задерживаться», – помахав ему рукой и, не дожидаясь, пока его начнут о чем-то спрашивать, переместился на корабль. «Инг, у меня будет к тебе множество вопросов, но об этом мы поговорим уже тогда, когда я приду в себя. Что-то я очень плохо себя чувствую». На командира накатила слабость. Парня зашатало, а после и вовсе вырвало целой струей мутно-зеленой жидкости. Его трясло, а перед глазами плавали разноцветные пятна. «Хиро, срочно направляйся в медицинскую капсулу!» Нервно кричал Искин. «Твое состояние нестабильно, и если в ближайшее время не предпринять необходимые меры...» «Поверь, я это и сам чувствую». Парень с трудом добрался до медицинского сектора и, не раздеваясь, плюхнулся в капсулу. Крышка сразу же за ним закрылась, и внутрь начал поступать белый пар. «Для чего это?» Плохо соображая, отними губами, прошептал парень. ввожу вас в принудительный сон!» Услышал он, словно сквозь вату, ответ «И-И». «До полной отключки!» «Пять, четыре, три, два, один...» В этот момент командир провалился в беспамятство и не видел, как его тело начало видоизменяться, а Искин, чуть ли не впадая в панику, активировал красный протокол. Дело принимало неприятный оборот.